Глава 9. О гражданских державах Стремление к свободе неотделимо от нашего существа. У благонравнейших и у дурнейших людей существует это стремление в равной степени, ибо поскольку мы рождены без цепей, то и желаем жить на этом свете без принуждения. Этот дух независимости и великодушия произвел много великих мужей и явился причиной учреждения республиканского правления, которое ввело равенство между людьми и тем самым приблизило тех к природной их сущности. Макиавелли предлагает в этой главе из ряда вон выходящие рекомендации для тех, кто достиг власти на основе согласия, существующего в республике. Это почти единственный случай, когда Макиавелли честен в своих рассуждениях, но, к несчастью, это для него исключение. Каждый гражданин республики, когда дело касается его свободы, чрезвычайно ревнив, и все, что только может угрожать вольности, тревожит его. Он бунтует даже в том случае, если стремление кого-либо к самодержавной власти — является ничем иным как плодом его собственного воображения в европе много таких народов которые чтобы освободиться не звергли своих тиранов, но нет ни одного который будучи вольным отдал себя добровольно в рабство. многие республики с течением времени все же попали под неограниченную власть и очевидно что это для них неизбежно Ибо как можно республике вечно противоборствовать тем, кто постоянно угрожает их свободе? Как можно республике постоянно сопротивляться честолюбию знатных, которое столь свойственно их сердцу? Как долго может следить она за обманом, за тайными кознями соседей и продажным поведением своих граждан, если в конечном счете человеческое коростолюбие преодолевает все? Как можно ей льстить себя надеждою, что битвы, которые она ведет, завершатся победой? И как можно отвратить те опасные обстоятельства, от которых свобода должна себя оберегать, но которые возникают внезапно и благоприятствуют дерзким и честолюбивым? Если войска республики будут возглавлять робкие боязливые полководцы, то они достанутся в добычу своим неприятелям, но если это будут храбрые и отважные мужи, то и в мирное время они будут опасны настолько, насколько во время войны были полезны. Почти все республики из глубины неволи возвысили себя до состояния свободы, и почти все затем оказались низвергнуты в рабство. Жители Афин, грозящие своей непокорностью Филиппу Македонскому во время Демосфена, ползали на коленях перед его сыном Александром. Римляне, изгнавшие царей, через несколько сот лет терпеливо сносили бесчеловечие своих императоров. Точно так же и англичане, отрубившие Карлу I голову, за то, что он присвоил себе некоторые права, смирили упорство свое под гордой и коварной тиранией своих хранителей. Не эти ли республики добровольно выбрали себе государей? Нет, таковыми оказались отважные мужи, которые с помощью выгодных обстоятельств против воли граждан сделали их подвластными себе. Подобно тому, как люди рождаются, живут некоторое время и, наконец, умирают, либо по причине болезни, либо от старости, республики какое-то время процветают, а затем приходят в упадок или из-за дерзости одного гражданина, или от оружия неприятеля. Все имеет свой срок. Даже и величайшие державы существуют только до некоторого времени. Граждане республики чувствуют, что это время однажды придет. Взирают на каждую могущественную фамилию как на корень той болезни, которая для них смертоносна. Граждане республики, которые пользуются многими свободами, нельзя уговорить, чтобы они приняли государя, хотя это было бы и лучшим выходом для них, ибо у них всегда готов ответ. Лучше нам быть подвластными закону, чем свои одного человека, ибо законы по сути своей являются правосудием, человек же от природы своей склонен к неправоте и заблуждению. Законы являются вспомогательным средством против болезней наших, которые возникают от того, что некто желает возвысить над всеми свою волю. Под такой властью и законы могут превратиться в смертоносный яд. Вольность — это благо, которое мы получаем от природы. Но ради чего, — спросят республиканцы, — должны мы его лишиться? Поскольку достойно наказания восстания против государя, законами утвержденного, достойно наказания также и покушение на свободу республики.